Глава четырнадцатая. Приглашение на прогулку — это почти свидание. Теперь, когда Ронар уже не вел себя как пещерный тролль, а был вполне обходителен и вежлив, невозможно было не признать, что он потрясающе привлекательный мужчина. Впрочем, привлекательным он казался Вике с самой первой минуты знакомства. А это его «Я дракон, милая, а ты моя добыча». Вика на мгновение закатила глаза, пряча улыбку. Конечно же, она волновалась. Еще камердинер топтался под дверью и поневоле заставлял ее суетиться. Платье для прогулки Вика выбрала то воздушное розовое, волосы заколола повыше, немного подвела глаза, благо среди коробок с одеждой и прочим барахлом, прибывшим из столицы, имелся местный аналог косметички. Наконец она была готова. Повертелась перед зеркалом, внимательно оглядывая себя. Было что-то интимное в том, чтобы обходиться самой, без женской прислуги но если к ним завтра пожалует королевский двор наверняка там будут расфуфыренные дамы придется соответствовать а как потом ей припомнились дзены китайские лайфхаки вика еще раз глянула на себя в зеркало и подумала война план покажет тем более что за дверью опять послышалось о мандье мадам какие то сложности может быть вам помочь ничего не надо лакарт ответила она открывая дверь я готова Коммердинер оглядел ее с видимым удовольствием. Особо отметив почти полное отсутствие косметики. И еще бы! Вика вскинула брови с гордостью. Умело наложенный макияж и должен выглядеть так, как будто его нет. А дальше они направились в сад, и пока шли, Вика спросила. «Скажите, Локард, завтрашние гости, что мне нужно о них знать?» В очередной раз можно было наблюдать, как этот милый дядечка мгновенно преображается в сурового воина. Камердинер, только что суетливо вертевший головой во все стороны, неуловимо подобрался, бросил на нее острый взгляд и весьма уклончиво ответил. «Они могут создать проблемы, мадам. Мне?» Локарт покосился на нее и выдал. «Скорее мессиру». И тут его взгляд обрел странную озабоченность. Камердинер вытаращился и вдруг засуетился, забегая вперед, и чуть не размахивая руками перед ее лицом. «Что за...» Но все сразу стало понятно. Когда она увидела ранара в конце садовой дорожки. Рядом с ним стояла Джина в эффектном платье, и что-то эмоциональное ему доказывала: Идя сюда. Вика вовсе не думала, что это будет прогулка втроем, и настроение от этого не улучшилось. Да еще камердинер замер рядом тревожным столбиком. О чем там говорили, слышно не было, но Вике почему-то показалось, что Ронару неинтересно. Было это похоже на выяснение отношений между бывшими. Как знать? В любом случае Вика продолжила невозмутимо двигаться вперед, а мессир дракон сразу прервал разговор и пошел ей навстречу. У него даже что-то такое зажглось во взгляде, истинно мужское, драконистое, подошел и сказал: Рад видеть тебя, Виктория. Но не успела Вика ответить, как из-за широкой спины мессира раздалось язвительное Как вы вовремя, милочка!. К ним направлялась Джина, и улыбочка у блондинки была крайне вызывающая и стервозная. Похоже, назревал очередной раунд, Вика видела, как закаменели плечи Ранара и как настороженно замер Камердинер, и нет, она не собиралась устраивать показательные разборки. Вместо этого Вика выглянула из-за плеча мужчины и проговорила «Что это у вас в волосах, дорогая? Мне кажется, или это летучая мышь?» Сначала Джина, не понимающая на нее, уставилась, потом на Ранара, а потом до нее, наконец, дошло. Она истошно завопила, размахивая руками. И паника в этот раз была ненаигранной. А верный Локарт тут же бросился к Джинни и запричитал. «О, мадам, какой кошмар! Монди, я видел бы это, миссир Дэрис! Прыгал вокруг нее, пытаясь помочь. А та взлохмачивала двумя руками волосы и визжала. «Не подходи ко мне! Не смей меня трогать!» Ранар терпел все это. В конце концов не выдержал, разразился хохотом. Виск немедленно прекратился. Наступила тишина, и в этой тишине, Джина, опасно прищурившись, уставилась на Вику с явным намерением поквитаться. Но тут камердинер подскочил к Джине и ловко снял с ее плеча летучую мышь. «Вот, мадам, не извольте беспокоиться, я ее поймал». Неизвестно, откуда он с ловкостью фокусника ее вытащил. Вика была уверена, что никакой летучей мыши там не было, а Джина по-детски плаксиво скривила губы и шарахнулась в сторону. «О, мадам, вам надо отдохнуть». — заботливо хлопотал вокруг нее Локарт. — Пойдемте, я провожу вас. Джина явно не хотела уходить, но растрепанная прическа и расходившиеся нервы действительно нуждались в небольшом перерыве. Наконец она кивнула и срывающимся голосом произнесла. — Рон, я вынуждена тебя покинуть. Встретимся за обедом. Надеюсь, ты не в обиде? Тот промычал нечто неопределенное и качнул головой. — Не в обиде. Затем нервно вздрагивавшая блондинка в сопровождении суетившегося вокруг нее камердинера, удалилась. И как только они исчезли с тропинки, мужчина повернулся к Вике и спросил, склонив голову на бок, «Где вы этому научились?» В глазах дракона горели насмешливые огоньки. И таким он казался значительно опаснее. Вика поймала себя на том, что слишком долго смотрит в его темные глаза и отодвинулась. Повела плечом и сказала... Знаете, больше трех веков назад в моем мире в моде были невероятные прически. Такие многоярусные, огромные. Придворным дамам приходилось приседать, чтобы пройти в двери. Был случай, когда одна дама сказала другой «Миледи, у вас мышь в волосах». Раннар смотрел на нее и, честно, был в восторге. Великолепная стерва. «Полагаю, на самом деле никакой мыши не было?» Усмехнулся он, подходя почти вплотную. Стена, заросшая плечом, была совсем близко. Девушка оказалась почти заперта его телом, и мужчина вдруг осознал, что сейчас они действительно одни в саду. Это будоражило кровь. «Не знаю, миссир. история об этом умалчивает». Блеснула она на него взглядом, карих зеленью глаз. «Зови меня, Рон». Вдруг выдохнул он, подался к ней и замер. А она ловко вывернулась. «Я подумаю», — проговорила с непередаваемой интонацией и неспеша пошла по дорожке сада. Дракон почувствовал азарт и вместе с тем четкие границы. Это была игра, вызов. Он огляделся вокруг и даже посмотрел на небо, не летает ли там кто. Потом вдохнул полной грудью и пошел следом.